Заведение носило гордое имя Голливудская таверна и являлось центром культурной жизни неведомого населенного пункта, через который мы проезжали. И непременно проехали бы мимо, если бы наша сленка сопровождения в конец не оголодала и, проявив завидное единодушие, не потребовало бы их покормить. Павел идею поддержал, и мы десантировались возле крыльца. Таверна представляла собой небольшое одноэтажное здание из цельных бревен с просторной веранды. На котором местные удальцы пили горькую и курили паршивые сигареты. Подле них с сонным видом ошивались потасканные красотки, радовавшие глаз боевым раскрасом и наикоротчайшими юбками. В общем, царила идиллия, которое наше появление, очевидно, разрушило. Трудно сказать, почему владелец выбрал именно такое название. Моей фантазии явно не хватало, чтобы объяснить связь между Голливудом и затерянной в лесах харчевней. Впрочем, фантазия у меня скудная. Да и думать на эту тему мне откровенно лень. Мы слишком куда занятнее бродили в моей голове. Притормозив у самого крыльца, мы покинули машины и, сопровождаемые взглядами местной шпаны, направили в заведение. Стоило нам войти в зал, как разговоры стихли, все внимание сосредоточилось исключительно на нашей бравой компании. Возникла неловкая пауза, прерываемая веселенькой песенкой, доносившейся из динамиков радио и повествовавшей про то, что наш притончик варит самогончик. Я огляделась. Просторный зал, заставленный потемневшими от времени деревянными столами, напротив входа парная стойка с бородатым толстяком за ней. Здесь отсутствовали интерьерные изыски, за исключением буйно растущей герани на окнах и огромного постра с вандамом, занимавшего почетное место за спиной бармена. К нам подбежала упитанная женщина лет пятидесяти с огромным начесом ярко-рыжих волос и алыми румянами на морщинистых щеках. Она хитро щурилась и активно жестикулировала. Расписывая таланты кухарки, она проводила нас к столу в углу зала. Стол оказался единственным свободным в заведении, и мы по причине своей многочисленности за ним при всем желании поместиться не сумели бы. Но одного взмаха, сморщенной руки хозяйки, хватило для того, чтобы с недр заведения сутулый пьянчушка притащил точно такой же стол и, сдвинув с нашим, накрыл скатерти. скатертью. Скатерть, надо признать, была чистой и даже накрахмаленной. А несколько тщательно зашитых дырочек вполне компенсировал тот факт, что она оказалась единственной на все заведение. Наконец все уселись и сосредоточились на меню. Я же из-под тяжка продолжила разглядывать зал, и впервые с того момента, как Павел вновь появился в моей жизни, в душе зародилась надежда. Сей душевный порыв объяснялся достаточно просто. Контингентом-то верно. Основная часть посетителей – аборигены, желающие культурно отдохнуть в конце длинного трудового дня. Наше появление, безусловно, привлекло их внимание и стало поводом для бурного обсуждения. Но, насмотревшись доволь, они постепенно стали терять к нам всякий интерес, переключаясь на насущные проблемы и свежие сплетни, касающиеся общих знакомых. На их фоне резко выделялась компания молодых людей, оккупировавшая стол возле стойки бара. Шестерка здоровяков, словно карикатура на девяностые. Спортивная одежда, кожаные жилетки на голое тело, золотые цепи на толстых шеях и синие наколки по коже. Не люди, а сплошные неприятности. Их брутальное общество разбавляли четыре девицы, манерно курящие длинные сигареты с ментолом и пьющие горькую, словно минералку, не морщась и, кажется, не замечая вкуса. Выпили они достаточно много, чтобы расслабиться и возрадоваться, но маловато для того, чтобы перейти к мордобою и взаимным оскорблением. Я же надеялась, что дистанцию они сократят быстро, и это сыграет мне на руку. А при определенной помощи процесс вполне может быть ускорен. Даже не думай». Нарушая ход моих мыслей, сказал Павел. «Прости», изображая святую простоту, переспросила я. «Что бы ни надумала, забудь». «Я надумала мясо по-бургундски и деревенский картофель. Думаешь, опасно? Могут отравить?» Павел хмыкнул и отвернулся, воздержавшись от ответа. Я посмотрела на Ленку. В ее глазах забегали чертики. Публика явно пришлась ей по вкусу. Что ж, у дураков мысли сходятся. «Мясо по-бургундски я все-таки заказала» и съел его с большим аппетитом. Надо признать, хозяйка заведения кухарку не перехваливала, та и правда дело свое знала. Наши надзиратели стрипню тоже оценили. Доев все до последней крохи, выглядели вполне довольными жизнью. И что главное, заметно расслабились. Один лишь Павел с недоверием переводил взгляд с меня на Ленку и обратно. Недоверие дорогого друга меня обижало, но было вполне заслужено. Едва я встала за стола, как Павел схватил меня за руку, с силой сжал запястье, нахмурив брови, грубо спросил «Куда?» «В туалет. Извини, позабыла, что теремщик у нас ты, а значит разрешение просить у тебя. Если только попробуешь, не попробую», — перебила я и, кивнув на Ленку, добавила «Твоя гарантия под боком». Ленка потупила глазки и горестно вздохнула. Вид у нее был наинесчастнейший. Точно такой бывает у малых девочек, лишенных конфет за провинности. Изобразив покорность на лице, я деликатно высвободилась и отправилась к бармену, дабы узнать, где нужное мне заведение находится. Пересекая зал, я чувствовала на себе любопытные взгляды, но выседавшие то тут, то там подвыпившие граждане ничем не могли быть полезны. Другое дело шестерка здоровяков. Во время ужина я, стараясь не привлекать внимания Павла, наблюдала за ними и все больше убеждалась в правильности своего выбора. Ребята были занятными, бесшабашными. Они явно чувствовали себя хозяевами вселенной. Наше же присутствие нервировало их с самого начала, и чем больше водки вливалось в их бескрайние глотки, тем сильнее чесались могучие кулаки. Главаря шестерки определить не составляло труда. Он мало отличался от своих дружков, но взгляды всей компашки то и дело обращались к нему, и даже тот, кто был крупнее его, стремился казаться меньше и незаметнее. Узнав у бармена, где находится дамская комната, я направилась к двери в паре метров от стойки. Проходя мимо заветного стола, бросила мимолетный взгляд на здоровяка, едва заметно улыбнулась, вполне достаточно, чтобы капкан захлопнулся. За нужной дверью скрывался небольшой предбаник, из него вели еще две двери. Табличка с мальчиком и девочкой незатейливо поясняла, что скрывает право от меня. Левая же оказалась закрытой. Подергав ее для порядка за ручку, я заперлась в туалете. Включив воду в умывальнике, забралась на подоконник и засекла время. По моим подсчетам, пара минут вполне должно хватить. Ведь наживать неприятности, не выкручиваться из них, много времени не надо. Выжидая положенные минуты, я дрыгала ногой и рассматривала лес за окном. Густое, совсем рядом, а если учесть наступившие сумерки, затеряться в нем труда не составит. Сей факт радовал несказанно. Но пора идти. Выключив воду, я покинула свое убежище и лоб в лоб столкнулся с дровяком. Слащаво, улыбаясь, оставшимися зубами, он быстрым движением сомкнул лопищи на моей талии и прижал к стене. От него пахло дешевой водкой табаком. Убеждена себя, он видел Аллен Делоном или Брюсом Уиллисом, в зависимости от того, какие фильмы предпочитал. Пялись с сальными глазками, он склонил ко мне небритую физиономию и пробасил: «Познакомимся, красавица!» Я мило улыбнулась и нежно прошептала ему на ушко то, за что в приличных домах морду бьют. А в неприличных ломают все косточки и с упоением наблюдает, как кровь каплей за капли вытекает из излишней разговорчивых. Услышать нечто подобное от меня здоровяк явно не ожидал, посему ошарашенно таращился и часто-часто моргал, потеряв дар речи. Я же, воспользовавшись затянувшейся паузы, беспрепятственно покинула предбанник. Все же обширный словарный запас – великая вещь, если знать, где и как применять. Стоило мне появиться в зале, как Павел и его молодцы поднялись из-за стола и направились навстречу. Причем Вовчик цепко держал Ленку за локоть. От них не скрылось то, что здоровяк поплелся за мной. И теперь мои соглядатые ждали неприятности, вполне обоснованно надо признать. Мы уже вышли из таверны, когда появился здоровяк. Но он был слишком задумчив и печален, чтобы перейти к боевым действиям. Похоже, внешний вид моих спутников все же пробуждал в нем остатки здравого смысла. И я решила ему помочь. Обернулась, поймала его взгляд и, лучезарно улыбнувшись, показала комбинацию с трех пальцев. Что началось после этого, описать довольно трудно, слишком стремительно развивались события. В припадке ярости здоровяк бросился на нас. Его дружки инстинктивно кинулись на подмогу главарю. в врасплох нападением в спину, молодцы Павла стали отбиваться от сыпавшихся со всех сторон ударов. Улучив момент, Ленка треснула Вовку под колено, и тот рухнул на землю. Я заорала во всю мощь «Уходи!» и рванула в противоположную от Ленки сторону. Оторваться вместе нереально, по отдельности надежда сохранялась. Зная, что Павел ренится за мной, а не за ней, я устремилась к трассе вдоль домов, не пытаясь укрыться в лесу. За спиной послышался шум разгоревшейся драки, маты и вой парней, крики выбежавших на улицу женщин. Свернув за угол... Я прижала спиной к шершавой стене дома. Сердце бешено стучало в груди, голова вновь начала кружиться. Я не слышала шагов своих преследователей, но знала, времени у меня нет. Грохнули выстрелы, и стало очень тихо, будто разом вымерло все живое. Я не сомневалась, стреляли парня Павла, и надеялась, что в воздух. Отличный способ охладить неумеренный пыл местных отморозков. Жить ведь хочется, всем. Послышался шум заведенного мотора и топот приближающихся шагов. Я зажмурилась и покинула укрытие, выскочив практически под ноги преследователям Ожидая подвоха, Павел замер в метре от меня. Молодцы следили за его реакцией, не решаясь самостоятельно что-нибудь предпринять. Встретившись с ним взглядом, тщательно расставляя слова, я произнесла. «Я остаюсь. Она уходит. Тебе нужна только я. Она без надобности». «Не нужно быть гением, чтобы понять. Моя выходка окончательно разозлила Павла». Он был в ярости и с трудом контролировал себя. Ноздри его трепетали, взгляд мог испепелить любого. На сжатых в кулаки пальцах халела кровь, одежда в пыли. В недавней драке досталась ему. В машину ее. Бросил он, никому конкретно не обращаясь. А поскольку ближе всех ко мне стоял Вовчик, он и кинулся выполнять приказания. Парнем он оказался исполнительным, боевым искусством обученным. Да и память, судя по всему, оказалась хорошей. Нашу предыдущую встречу не забыл. Посему развернувшись, он с ноги ударил меня в живот, и я, отлетев на приличное расстояние, приземлилась на обожженную дневным солнцем дорогу. Я успела почувствовать приближающийся удар, но он был такой силы, что моя попытка сгруппироваться или уйти от него ровным счетом ничего не стоила. Тщетно хватая ртом воздух, я сжалась комок и зажмурилась, пытаясь вытерпеть свернувшую меня в морской узел боль и не завыть. Боль не отпускала. Казалось, внутри меня не завергается вулкан и лава, прожигая насквозь, разливается по всему телу. Я слышала голоса вокруг, чувствовала, что кто-то склонился надо мной, но даже распахнув глаза, ничего, кроме алой пелены, увидеть не смогла. Но тешить чужой самолюбие, демонстрации собственной слабости я никогда себе не позволяла, не позволила и сейчас. Стиснув зубы с такой силой, что, кажется, послышался треск, сжимая руками талию и нижние ребры, я заставила себя сесть. Вокруг столпились парни Павла, сам он, оперевшись на дно колено, был подле для меня. Забавно. Выглядел он так, будто это на нем Вовка отрабатывал удары. Я бы даже засмеялась, но при всем желании не смогла бы. — Ты как? — помогай мне встать, спросил он. — Лучше всех, — хмыкнула я и сделала первый шаг к машине. Всего шагов было семнадцать, и я с успехом их преодолела, с чем себя и поздравила, как только загрузилась в салон. Свой путь я проделала под бдительными взглядами ясных молодцев и дурацкими попытками Павла мне помочь. Помощь его мне нужна была, как прошлогодний снег, тревога лишь злила. Расположившись на сиденье с максимальным комфортом, я стала ожидать, когда же молодцы загрузятся в машину, и мы, наконец, отчалим. Подальше отсюда, подальше от Ленки. Павел же не спешил. Похоже, в юности он злоупотреблял чтением романов. Посему решил поиграть в рыцаря. Закрыв за мной дверь, он подошел к Вовке. Спустя долю секунды тот уже расположился на земле, совсем рядом с тем местом, где недавно возлежала я. Лежал он там довольно долго. Во всяком случае, когда наш кортеж скрылся за поворотом, встать с земли он так и не смог. Только радовалась я рано. Не проехали мы и пятьсот метров? Как шедшая впереди машина вдруг затормозила, и Кири резко ушел вправо, едва не влетев в забор дома. Я тихо застонала и уронила лицо на руки. Причиной внезапной остановки стала Ленка. Не знаю, с какого перепугу она решила догнать нас и бросилась на капот машины, но оправдания подобному кретинизму я не находила. Парни обалдело таращились на мою подружку, не покидая машин. Она же отряхнула джинсы и, задрав подбородок, прошествовала к машине, где сидела я. Будничным движением открыла дверь и плюхнулась на сиденье подле меня. Павел с Кири шалела, смотрели то на нее, то на меня. Пауза затягивалась. — Ну, чего уставились? Давно не видели? — поинтересовалась Ленка. — Поехали уже. Надоел мне свежий воздух. В город хочу. Уже ничему не удивляясь, Кири завел машину и молча тронулись. Павел от комментариев воздержался, но наблюдал за нами в зеркало. Я сидела, уперевшись локтями в колени. Свесив голову, рассматривала запылившиеся кеды. Меня тошнило от боли и злости. Хотелось зареветь и послать все к черту. Я так старалась отвести удар от Ленки, и мне почти что удалось. И что? Она снова рядом. Гладит меня по спине и тихонечко сопит, боясь, что буду ругаться. Все как всегда. Не поднимая головы, я тихо спросила. Какого дьявола ты творишь, Лен? А ты? Что я? Брось, фыркнула подружка. Ты зачем в дом вернулась? Знала же, что гости у нас. С Ленкой трудно спорить. Совершенно нечем крыть посему я предпочла промолчать. Ей, к сожалению, эта мысль в голову не пришла. Больно. Пройдет. Всегда проходит. Вот-вот. Бывало и хуже. Помолчала бы ты лучше.